Глава седьмая. Лили, до закрытия кафе не остается сорок минут. Смотрю сквозь стеклянную стену на улицу, находящуюся в объятиях вечерней темноты. Свет фар автомобилей, вывесок магазинов и высоких фонарей. Городская гармония. Есть в ней что-то умиротворяющее. Людей на улице не так уж и мало, но они, словно, не замечают наше маленькое заведение. За последние полтора часа мне было ни одного посетителя. Мимо проходит парочка школьников, привлекая моё внимание, и что-то в их образе задевает минорную струну души. Строгательные смущённые взгляды и её рука в его руке. Влюбленные останавливаются перед пешеходным переходом, ожидая зелёного сигнала светофора. Парень обнимает девушку, она поднимает голову, подаваясь вперёд, их поцелуй такой сладкий, что першит в горле. Когда-то для меня что-то подобное было спасательной кислородной маской. Мир вокруг был ядовит и токсичен, и только касаясь любимых губ, я могла дышать. Правда оказалось, что эти губы были отравлены больше всего прочего. Именно они подсаживали меня на ощущение беспомощности, превращая в зависимую пустоголовую куклу без права выбора, без силы голоса. Перезвон колокольчика развеивает мысленный туман, и я поворачиваюсь. в сторону двери, чтобы поприветствовать гостя. Из груди вырывается судорожный выдох, дыхание перехватывает точно от удара. Так и стою, отарапела, хлопая ресницами, не в силах закрыть рот. Парень в белой огромной толстовке медленно движется вперёд. Широкий капюшон натянут до самого носа, голова опущена, а его движения уверенные и лёгкие. Он точно знает, куда пришёл. А не заглянул случайно. Он подходит вплотную к стойке и кладёт на неё руки в чёрных перчатках. Не может быть. Это какая-то шутка? Стараюсь собрать себя в кучу и не поддаваться на провокацию, но это не так-то просто. Незнакомец поднимает голову, и это становится последней каплей. Его лицо скрывают чёрная балаклава и солнечные очки. "Привет", произносит он полушёпотом. Руки в мурашках, сердце вот-вот разорвётся. Хочется отхлестать себя по щекам, столкнуться головой о столешницу или засунуть пальцы в кипяток. Что угодно, лишь бы привести себя в чувство и разрушить иллюзии. Не может быть, чтобы Гратис пришёл сюда. Просто не может. Это розыгрыш, позёрство или у меня уже начались галлюцинации. Легче поверить в то, что на землю прилетели инопланетяне, чтобы украсть весь кошачий корм, чем осознать, что к нам не в кофейню пришёл Гратис. Разговаривать умеешь? спрашивает он не менее громкосте голоса, но даже в шёпоте можно уловить капельку веселья. Добрый вечер, отвечаю я в манере робота. Такое чувство, что ты мне не рада. Дабыча сама пришла к охотнику, удивлена Лилу. Сердце пропускает удар, а затем колотится с бешеной скоростью. Я слишком ошарашена, чтобы вести диалог. С трудом сглатывая, пытаясь выровнять дыхание, мозг Туга соображает без достаточного количества кислорода. Ты? Только и удаётся выдавить мне. Я, говорит Мечта и забирается на высокий стул за барной стойкой. Ты вытескала меня, и вот я здесь. Подумал, что нам стоит познакомиться. Каждая клеточка моего тела бьётся в счастливых конвульсиях. Но мыслительный процесс наконец-то приходит в рабочее состояние и выстраивает логическую цепочку. Это может быть злой развод от того, кто знает, что я работаю в этой кофейне и что я Лилу Холмс. На эту роль подходит лишь один человек Тимофей. И это запросто может быть он, но шестое чувство настаивает, что передо мной другой парень. Надо бы проверить. Только как? А почему, собственно, это должна быть моя головная боль? Докажи, с вызовом бросаю я. Что, переспрашивает ещё пока. Не стопроцентный гратис? Докажи, что ты гратис. А любой высокий парень может надеть балахон и маску и разговаривать шёпотом. Почему я должна тебе верить? Чего ты хочешь, чтобы я спел? Да? с детским восторгом отвечаю я. Слишком просто лило. Запомни, подражание голосу не даст тебе стопроцентной гарантии. Ты и учить меня будешь или действовать? Ты надевала маску, которую нашла в гримёрке после концерта в тайной комнате. Вопрос ставит меня в тупик, и я смущённо отвожу взгляд. Вижу, что да, продолжает он. Заметила в ней одну особенность. Начинаю понимать, о чём он говорит. Кровь шумит в ушах, воздуха не хватает. Я никому об этом не рассказывала, не писала в блоге, а значит, передо мной действительно он, Гратис, настоящий. Я заказала себе штук 20, и все они пришли не того размера. Ушивала вручную, а нитки были только белые. Деталь, которую можем знать только ты и я, не правда ли? Не верю глазам и ушам, тоже не верю. Та маска, которую я прихватила как трофей из барского плеча Игоря, на самом деле ушита с внутренней стороны белыми нитками. И все вроде бы складывается довольно ровно, не считая того, что меня может хватить удар. Но как Гратис нашел меня, допустим, через блок? Я написала, что работаю в кафе, не но не упоминала, в какую именно, и тем более в каком районе. Вижу, тебя не устраивает эта проверка. Есть еще вопросы? Тебе легко меня прочитать. Я ведь не в маске, беззлобно усмехаюсь я. Как ты меня вычислил? Ты ведь детектив, Лилу, попробую угадать. А ему, похоже, весело. Это не то, чтобы злит, но немного раздражает. У меня только одно предположение, говорю я мысленно, вновь возвращаясь к Тиму, потому что больше не за что зацепиться. Есть знакомый, который мимо. Попробую ещё. Ты даже не дослушал. Третье лицо не причастно к моему появлению здесь. На несколько секунд ухожу в себя, обдумывая возможные варианты. Сдаешься? Тихо смеется он. Смотрю на парня перед собой и ничего. Его одежда, шоп, то образ в целом создают между нами непроницаемую стену. Это не похоже на личное общение, скорее на вариацию скрещивания переписки и видеозвонка. Гратья сможет видеть мои реакции, эмоции, а я всего лишь. пярюсь в чёрный экран, и слышу полумеханически тихий голос, озвученный Google переводчиком. Нервозность набирает силу, хочется взорваться и задать тысячу и один вопрос, но не факт, что я получу ответы. Сдаюсь, отвечаю я с напускным спокойствием. Не только ты любишь детективы, Лело. Фотография под твоим сегодняшним постом стала прекрасным ориентиром. Вред какой-то. Достаю телефон и открываю фото, сделанное в начале смены для короткого поста, в котором я спрашивала, как дела у подписчиков. Ничего особенного. Латте с мятным сиропом в большом стеклянном стакане на столу у окна. Видно, конечно, кусок улицы, но даже коренной житель города вряд ли угадал бы адрес кафе не по дороге и в нижней части здания супермаркета, которых только в этом районе штук шесть. Визитки рядом с салфетками. Подсказывает, гратис. раздвигая пальцами экран и чёрт, действительно, на визитках кофейни написано название и инстаграм имя. Вот вам и лох Холмс. Так легко подставилась. Кажется, зря я взяла фамилию великого литературного детектива. Я прошёл тест. Убирая телефон в задний карман брюк и поднимая подбородок. Я должна скакать от счастья, но от радости не остаётся и следа. Я по-прежнему не понимаю одного Зачем ты пришёл сюда? Я ведь уже сказал познакомиться, разве ты не этого хотела? Да ну, давай выпьем кофе, Лилу. Я здесь не для разборок или скандала. Ты слишком напряжена. Напряжена? Да я в ужасе. Надеюсь, у него есть с собой нашатырь. Какой кофе ты хочешь? спрашиваю я, глядя в меню. На твой вкус. Губы невольно растягиваются в широкой улыбке, и говоришь: Хочешь познакомиться, но всё так же бережёшь свою тайну, не желая оставлять зацепки. Думаешь, я, по предпочтению в кофе, смогу вычислить, кто ты? Думаю, тебя это может ещё больше запутать. А ты не за этим пришёл? Нет, не за этим. Отворачиваясь к кофемашине, спиной ощущая внимательный взгляд посетителя, на выпускаю на простор шестое чувство. Стараясь запомнить реакции, которые возникают во мне от близости Гратиса, глаза можно обмануть, уж это уже, а вот физику и химию тела нет. Интуиция единственный орган чувств, на который я сейчас могу положиться. Готовлю два маленьких капучино, добавляя сироп ореха макадамии. Раз уж на мой вкус, то пусть будет так. Ставлю одну чашку перед Гратисом, а вторую на рабочую поверхность. И как ты собираешься пить? Не могу удержаться от подколки, потому что Прорись на маске Гратиса скрывает губы. Он берёт из высокой вазы трубочку и опускает её в чашку. Вот так. А лицо не чешется? Я уже привык. Может, хотя бы очки снимешь? Предпринимаю я ещё одну попытку его орассекретить. Блотноймы ночью солнце светит, с лёгкостью отбивает мой выпад Гратис. Ха-ха. Недовольно говорю я, принимая поражение. Так для чего ты пришёл? уговаривать меня остановиться, играть из меня торопиться отвечать на вопрос, пробует кофе, словно у него в запасе всё время мира. Вкусно, говорит он с теплотой. Спасибо, безэмоционально бросаю я, потому что вкус кофе это последнее, о чём я могу думать сейчас. Ответь на вопрос. Он вздыхает, болтает трубочкой в чашке, дразнит меня. Веселиться? Какая-то неугомонная лельо Ты когда-нибудь останавливается, позволяешь себе отдохнуть? Не реагируя на его вопрос и ожидая ответа на свой, ладно, говорит Грати с заметным весельем, я не собираюсь тебя отговаривать. Нет, нет, произносит он уверенно. Почему? Не боишься? Короткая заминка, жар поднимается от шеи к щекам. Он улыбается, подсказывает интуиция. Твоё расследование, твой блог, ты. Всё это делает меня ещё более популярным. Глупо было бы отказываться от такого подарка. Тогда я не понимаю, что ты здесь делаешь. Хочешь помочь с расследованием, поймать сам себя или предложить мне вести свой блог под твою диктовку? Таково ты обо мне мнение? Просто озвучивай варианты. А как тебе такое? Я хочу пообщаться с девушкой, которая расшифровывает мои тексты. Так точно, что лишает меня дара речи. У сердца начинается настоящая истерика, и я, сама теряю дар речи. Человек, которым я бережу последний год, приходит ко мне, сам и говорит: "Такое. Это сон? Если да, то я готова никогда не просыпаться". Забывая напряжение, нежное умиротворение смахивает нервозность. Наконец принимаю тот факт, что происходящее реально, и едва ли не отрываюсь от пола. Наполняясь восхищением. Сомнений нет, это Гратис, он правда здесь, пришёл поговорить со мной, и я не могу молчать. Это не сложно для того, кто понимает. Мой голос становится тише, будто я готовлюсь открыть свой секрет. У тебя потрясающие песни. Искренне улыбаюсь и опускаю голову, скрывая смущение. Приятно говорить это лично. А мне приятно это слышать, отвечает он. Мне всегда казалось, что Гратис Человек, с которым я могу поговорить обо всём. И я уже говорила с ним через его песни, свои посты, но личная встреча всё обнулила. Передо мной реальный человек, и у меня попросту не хватает смелости, чтобы начать. Лиля, верно? Я правильно расшифровал твоё прозвище? Да, я твоё. Как ни странно, но да. Почему итальянский? Ты говоришь на этом языке? Боюсь, если я отвечу, то ты во мне разочаруешься. Смотрю в тёмные стёкла очков, мечтая, чтобы они исчезли. Дрожь пробегает вниз по телу. Мы связаны взглядами. Это невозможно, зачарованно произношу я. Тогда я открою тебе секрет. Я совсем не знаю итальянского, просто вбивал в переводчик слово "свободный" и смотрел, как оно звучит на разных языках. А как же песня на итальянском? Кое-кто помог мне с её написанием. Ты бы знала, сколько времени я учил тексты и тренировал произношение, чтобы звучало прилично. Но сам псевдоним для тебя что-то значит? Конечно, свобода – это единственное, чего не хватает всем в полной мере. Все, что у нас есть, лишь иллюзия свободы. Мы рабы общественного мнения. Получается, твоя конспирация – это попытка стать свободнее? У человека без личности громче голос и обширнее выбор. Никто не запретит тебе, потому что... Никому запрещать. Ты видишь куда больше, чем есть на самом деле. Что ты имеешь в виду? Проехали. Лиля, лучше расскажи о себе. Сейчас самое время для колкостей или возмущений, но разве я не об этом моменте мечтала, что однажды придёт тот, кому я смогу открыться. И я всегда представляла Грациса. Сейчас не важно, кто скрывается под маской, потому что я видела душу этого парня, слышала ее и чувствовала. Я произношу свое удивление, но внезапно теряю настрой. Скоро лупа покрывает кожу, холод замораживает изнутри. После короткого вдоха я говорю: во мне нет ничего интересного, я просто Лилия, работаю в кафе и не учусь в универе. Твои сто тысяч подписчиков с этим не согласятся. Они больше твои, чем мои. Это неправда. Их интерес вызван твоей тайной. Всего лишь доля их интереса. А в остальном же они следят за тобой, за твоими действиями и рассуждениями. Ты объединила огромную группу людей. Вот что действительно круто. То же самое могу сказать и о тебе. Твои песни, признаюсь, они меня спасли. От чего? От себя, наверное. Печально хмыляюся я и делаю несколько глотков остывшего кофе. Я вовремя услышала нужные слова. Какие именно? Теряя фокус взгляда, сердцебиение замедляется. Тело отвергает воспоминания о худшем периоде жизни. "Прости", шепчет Гратис. Наверное, слишком личный вопрос. Для первой встречи, пожалуй, да. На телефоне звенит будильник, напоминающий, что пора закрывать кофейню. "Мой рабочий день окончен", произношу я, выключая звук на телефоне. "Далеко ты живёшь". В противоположной части города Грацис выпрямляется, ощущаю энергетические волны, какого-то сильного чувства, но не могу понять какого. Почему тогда ты выбрала эту кофейню? Когда нужна работа, не разбрасываешься хорошими вакансиями, пожимая плечами я и забирая пустые чашки. Я запинается Грацис, её касается пальцами затылка. Я подожду тебя на улице. Он оставляет деньги за две чашки кофе на стойке и выходит из кофейни. Быстро вытираю рабочее пространство, проверяю столики на наличие салфеток и сахара, и уношу грязную посуду в мойку. Выключаю свет в зале и бросая взгляд за стекло, он все еще там, действительно ждет. В какую параллельную вселенную я попала? Проверяю еще раз зал и бар, и со спокойной душой выхожу на крыльцо, закрываю двери, ставлю заведение на сигнализацию, с опаской оборачиваюсь. Напротив кафе не останавливается машина с оранжевыми шашечками. грациоз подходит к задней двери и открывает её, приглашающе взмахивая рукой. "Это лишнее", произношу я со смесью смущения и негодования. "Я лучше на трамвае". "Пожалуйста, Лиля, садись". И как же сейчас не хватает взгляда, глаза в глаза. Ведь так много можно по нему понять, понять. Отказаться или принять предложение от парня мечты. Кто в последний раз так заботился обо мне? Как бы там ни было, это чертовски приятно. Хорошо, отвечаю я со вздохом и забираюсь на заднее сиденье такси. И вот я уже думаю, что пора прощаться, но происходит ещё одна удивительная вещь. Граци из закрывает дверь, с моей стороны обходит машину и садится рядом. Назови адрес, шёпотом просит он. А ты-то куда с тобой? Водитель оборачивается, его удивлённый и обеспокоенный взгляд меня веселит. Представляю, о чём он думает. Молодая девушка и странный шепчущий парень в маске. Интересно, если я сейчас начну вопить, помогите, что он сделает? Усмехнувшись собственным мыслям, говорю таксисту адрес и объясняю, как лучше проехать. Мужчина ждёт ещё несколько секунд, пристально глядя на меня, улыбаюсь и спокойно киваю, давая понять, что всё в порядке. "Почему ты улыбаешься?" спрашивает Гратис, наклонившись к моему уху. Прикрываю глаза, сцепляя руки в замок Такое невозможно представить или отрепетировать. Моя реакция на грациса куда ярче, чем в любой из фантазий. Поворачиваю голову и отвечаю как можно тише. Кажется, водитель думает, что ты маньяк. Втягиваю носом тонкий аромат парфюма, смешанный с резким запахом автомобильной похочки и кофе. Пытаюсь отделить один запах от другого, но не получается, слишком много всего намешано. А что если это правда? А вдруг я на самом деле маньяк? Тебе не страшно? Маньяк не может бояться маньяка. Единственный, кому сейчас страшно, так это таксист. Жаль, что у меня нет с собой маски. Устроил ли бы мужику веселую смену? Слышу приглушенный добродушный смех. Воздух вокруг становится сладким и чистым, словно я оказываюсь не в маленькой дребезжащей машине, а в чистом поле полном ярких цветов. Я не могу освободиться от этого чувства, не могу остановить то, что уже расцветает внутри. Леля, почему тебя уволили из тайной комнаты? А вопрос грации точно зимний ветер сдувает тёплую атмосферу веселья, но я стараюсь не подать вида. Тем более, что наше положение, шепчущиеся молодые люди на заднем сиденье авто, сидящие очень близко друг к другу, оставляет место глупому романтизму, который превращает мозг в сладкое желе. Из-за тебя, говорю я серьёзно. Ну, тут же добавляю, шутка. Я сама виновата. Полезла в гримёрку, хотела узнать о тебе что-то новое, и тем самым разозлила Егора. Насколько я поняла, он всегда старается делать всё правильно, а в вашем договоре первым пунктом стоит сохранение твоего инкогнито. Вот, собственно и всё. Я могу попросить его пересмотреть своё решение. У вас настолько хорошие отношения? А ты всё не перестаёшь копать под меня, да? Шуточным недовольством произносит Гратис. Не то чтобы хорошие Скорее мы просто нужны друг другу. У каждого своя выгода. Не думаю, что хочу туда вернуться, но спасибо. Почему? Предпочитаю избегать мест, где уже на косячило. Мир такой большой, не хочу терять возможности, напортачить где-нибудь ещё. Ты смешная, говорит он с еле уловимой нежностью и совсем тонкой ноткой печали. Гратис касается моих рук, расцепляет их и легонько сжимает ладонь. Гладкая откан перчатки холодит кожу, но уже следующую секунду я ощущаю тепло, которое с бешеной скоростью добирается до груди. Ощущения сходятся в одном касании, таком простом, таком обычном, но при этом непостижимо волшебном. Расскажи что-нибудь ещё. Просит парень мечты, перебирая мои пальцы. Рассказать? Да я тут дышу с трудом. Что рассказать? Что угодно. Где ты учишься? На кого? Что тебя раздражает, что нравится? Просто говори что-нибудь. Я говорю, проникнувшись силой просьбы, рассказываю обо всём, что приходит в голову. Грациозно не выпускает мою ладонь, к одной его руке присоединяется вторая, и он играет на моих пальцах словно на клавишах, беззвучную мелодию, от которой поёт душа. Его голова рядом с моим плечом так близко, что трудно поверить Смотрю в окно на мелькающие огни и всё болтаю без устали и стеснения, потому что понимаю, меня слушают и более того, хотят слышать. Не знаю, кто такой Гратис, но то, что он болеет недостатком тёплого общения, как и я, даже не обсуждается. Не могу определить, что именно так сблизило нас за последний час. Возможно, это маска, которой я сейчас даже рада. Она делает его спокойным и уверенным, а меня открытой и честной. И вот уже за окнами проносятся знакомые дома и улицы. Такси останавливается в моём дворе. Приехали, бурчит таксист, видимо, мечтающий избавиться от странных пассажиров как можно скорее. Граттеск крепче сжимает мои руки, словно не хочет отпускать. Если быть до конца откровенной, я и сама не хочу уходить, но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. Мне пора. Спасибо, что подвёз. Я была рада познакомиться, в стиле грациоза. на смешливо произношу я. И я тоже. Ну пока. Пока. Жду чего-то ещё, глядя в полумраке на парня в маскировке. Но в течение тихих секунд понимаю, что зря. Забирая руки из нежного плена и открывая дверь. Вечерний ветер тут же набрасывается с приветливыми объятиями. Отхожу от машины, практически не чувствуя ног. Душой я всё ещё там, рядом с ним. Это был лучший вечер за всю мою жизнь. С одной стороны, необычный, а с другой, легкий и простой. И как бы мне хотелось продлить его еще хотя бы на пару минут. Лилия. Громкий оклик заставляет остановиться. Голос Гратиса в полную силу кажется знакомым, но это не удивительно, ведь я слушаю его песни постоянно. Оборачиваюсь. Гратис широкими шагами подходит ко мне. Я не могу тебя отпустить. Снова звучит полушепот. Ты очень торопишься домой? Я растерянно качаю головой, не знаю, что сказать. Похоже, я попала в сказку. Иначе как ещё это объяснить? Хотя бы полчаса, пожалуйста. Просит он. Хорошо, удивлённо отзываюсь я, не в силах сдержать счастливой улыбки. Тебе не надо меня уговаривать. Я бы пригласил тебя куда-нибудь, но сама понимаешь. Тогда представим, что нам По 12, родители запретили выходить со двора. Пошли. Я тебе покажу место, круче любых кафе и ресторанов. Говорю я и киваю в сторону детской площадки. Доходим до высокой горки в виде ракеты, прошедшей атомную войну. И я вдруг слышу голоса. Колкие нецензурные фразы, максимум дешёвых понтов. Снова малышня тут тусовку устроила. Собираюсь пройти мимо, но слух улавливает знакомый, споганный вскрик соседского пацана. Чёрт! Тихо говорю я, не сдержавшись. Что такое? спрашивает Гратис. Можешь подыграть мне? Сделай голос погуbie, ты же умеешь. Я включу фонарик, а ты крикни: "Всем стоять". Хорошо? Получив одобрительный кивок, включаю фонарик на телефоне и свечу в сторону горки. Гратис, как и договорились, грубым басом кричит: "А ну стоять! Что это вы там делаете?" Синхронно громко топаем, двигаясь грати сам к скоплению малолетних хулиганов, но не успеваем подойти достаточно близко, как до нас доносится: Шухер, Валим, скорее! Четверо парней перевоплощаются в тараканов и разбегаются в разные стороны. С тяжелым вздохом выключаю фонарик и иду за горку. Саня сидит на корточках, закрывая голову руками. Его плечи дрожат, а напряженные пальцы сжимают короткие волосы на затылке. Сань, зову я тихонько. Это я. Ты как, Лилия? Сдавленно спрашивает он. Нет, блин, Бэтмен. Конечно, Лилия. Присаживаясь напротив и пытаюсь заглянуть ему в лицо. Ты в порядке? Они тебя били? Сани это уже слишком. Нужно сказать твоей маме и родителям пацанов тоже. Нет, не надо, пожалуйста. Сани открывает лицо за за лапанными стёклами очков. Вижу безумный взгляд полный ужаса. Рядом со мной на корточке опускается Гратис и шёпотом обращается к Саше. Привет, парень. За что они тебя так? Саня на пару мгновений подвисает, но, справившись с удивлением, отвечает Буйка. Неважно. Так, Санчос, строго говорю я. Я всё понимаю, но существуют всё-таки какие-то границы. Или ты сейчас рассказываешь, в чём дело, или мы вместе идём к твоей маме. Прости, но другого выхода нет. Я им денег должен. знаются, он наконец. Так, а зачем брал? Мы в автоматы на телефоне вместе играли. Борьку старший брат научил. Я думал, что выиграю и всё им отдам, но не получилось. У мамы день рождения был 2 недели назад. Я хотел сделать ей нормальный подарок. Она со своей сумкой уже лет 10 ходит. Ручки 500 раз зашиты. Саркина мама работает продавцом в палатке с овощами. Отца не тоже очень давно Как же всё-таки мы дуреем от денег и их недостатка. Сколько должен? спрашиваю я сквозь зубы. А Санька называет сумму, и у меня глаза оползут на лоб. Ничего себе. Это почти половина моей месячной зарплаты. Теперь понятно, чего его пацаны так приссуют. Я хочу помочь, будь у меня хоть счастья этих денег, я бы их отдала, но. А Лиля, можешь оставить нас, пожалуйста? говорит Гратис. Мы с Сашей поговорим по-мужски. Ты же не собираешься его? Нет, я не бью детей. 5 минут, ладно. Хорошо. Поднимаюсь с тяжёлым сердцем и оставляю их в надежде, что парни смогут договориться, ведь о мальчиков. Своя мыслительная вселенная. Девочка, мы их не понять. Ухожу на другой конец детской площадки, где под высоким старым орехом висят трёхместные качели, сделанные из старой скамейки. Этой штуки столько же лет, сколько и мне. В бабушкином альбоме есть фото Одна из моих любимых, молодая Роза Карповна, сидит на этих качелях с дочкой и маленькой внучкой. Маме на том снимке двадцать два года, мне четыре месяца. Эти качели сделал дедушка сразу после моего рождения, чтобы мама могла укачивать меня на свежем воздухе. Может быть, именно поэтому я так люблю приходить сюда. Это мое место, сделанное с любовью, хранящее воспоминания о детстве и семье. Провожу ладони по старой толстой цепи. выпускает тоску по ушедшим родственникам. Я не горюю, но иногда позволяю себе вспомнить что-то подобное и немного погрустить. Ба говорит: "Им не нужны наши слёзы, и лучшее, что мы можем сделать для тех, кто ушёл помнить". А вот и всё. Елена шёл тебе. Слышу тихий голос за спиной. Здесь так темно. Блотным и ночью солнце светит. Возвращаю Грацису его же фразу. забираясь на качели и хлопая ладони по сидению. Он подходит и садится рядом, так близко, что его плечо касается моего. Размер качели позволяет оставить между нами расстояние в полметра, но у меня ничего не смущает, словно барьер личного пространства уже давным-давно исчез. Можешь снять очки, предлагаю я, без каких-либо корыстных целей. Тебе же в них ничего не видно. Так а мы с тобой почти наравне. Слушать куда интереснее. Что ты сказал, Саньки? Мужские дела. Тебе больше не нужно переживать за него. Он хороший парень, вздыхаю я, счемящей души печали. Я и не утверждаю обратное, но тебе не стоит играть в Бэтмена. Ты всё-таки девушка. Я могу за себя постоять. Не сомневаюсь, Лиля. Ну, лучше бы это делал кто-то другой. Если бы этот кто-то другой был, отвечаю я, глядя на горящие окна своего дома. Награтис указывает направление пальцем и спрашивает: "Ты живешь там? Да. Родители не будут против, что ты задержишься. Мои родители умерли, а Ба, наверное, уже спит. Может быть, это весна, может быть, это ночь, может быть, родной двор или загадочный парень, черающий меня поступками и энергетикой, а может и все вместе, потому что разговор выходит долгий и очень душевный. Запретных тем почти нет." Много весёлых и грустных моментов моей жизни вновь оживают в словах. Грацис выступает в роли слушателя и интервьюера. Мои ноги лежат у него на коленях, руки в его руках. Не знаю, как это получилось, да и не хочу, если честно. Мне хорошо и спокойно, так как не было, наверное, никогда. Это нечестная игра, говорю я, закончив очередную историю. В одни ворота. Ты уже столько знаешь обо мне, а я совершенно ничего не знаю о тебе. Алунный свет пробивается сквозь молодые листья ореха, но не решает развеять наш мистический полумрак. Передёргивая плечами от прохладного ветра, мурашки рассыпаются по коже под тонкой тканью водолазки. По-хорошему, нужно идти домой, но я этого совершенно не хочу. Сейчас я могу тебе сказать честно только одно. Шепчет Гратис, и моё сердце стучит тихо, чтобы не спугнуть парня. Ты удивительная Лиля. Я таких ещё не встречал. опускаю голову, закрывая волосами лицо. Не понимаю, чем заслужила такой комплимент, и не могу ему поверить. Это правда, Лилия? Не знаю, что чувствую, что и но я гратишь шумно, вздыхая и крепче сжимать мои ладони. Я не хочу идти домой. Это очень странное ощущение, и со мной такое впервые. Мне хочется говорить с тобой и слушать твои рассказы. Ты только не пугайся, ладно? Но если уж быть по-настоящему искренним, то я безумно хочу тебя поцеловать. Прямо сейчас. Отключаю аналитическую часть разума, она мне не нужна. Поворачиваюсь к Грацисо, но не могу решиться сказать правду. Зато себе в ней бесстрашно признаюсь: я чувствую то же самое и хочу того же. И сейчас уже речь не о кумире, поющем любимые песни, а о парне, который стал всего за один вечер проливным дождём в моей засухе. Это поразительно и странно, но Эти чувства, желание, кажется, я 100 лет не испытывала ничего подобного по отношению к другому человеку, и уже не надеялась, что смогу. На химическом и энергетическом уровнях совпадение 300%, а притяжение на максимуме. Ты ведь в маске, только и произношу я. Закрой глаза.